«Откуда знаешь Тони?» «Недавно познакомились. Вот какое дело. Мне надо отыскать Лейлу, у меня для нее весточка. И вон сообщила, что она сегодня не выступает. Где ее найти?» Босх почувствовал, как напряглась Ронда, и понял, что это получилось не так. «Во-первых, Лейла здесь больше не работает. Вчера, когда мы беседовали, я этого не знала. Она ушла и больше не вернется. А во-вторых, если ты друг Тони, почему спрашиваешь, где найти Лейлу?»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 Охранник в смокинге последовал за ним и затворил за собой дверь. Босхов взглянул на хозяина кабинета. Блондин плотного телосложения. Если бы вышибало в смокинге, и этот так называемый менеджер схватились в драке, он не знал, на кого бы поставить. Оба держи морды. Я сейчас общался по телефону с Рэнди. Она в раздевалке сказала, что вы задавали вопросы о Тоне Алиса. Не Рэнди, а Ронда. Рэнди, Ронда, один черт. Вы ей заявили, что Тони умер. И до сих пор не воскрес. Менеджер говорил со среднезападным акцентом, и Босх решил, что он из Южного Чикаго. Блондин кивнул смокингу, тот взмахнул рукой и ударил тыльной стороной ладони Босха по лицу. Босх отлетел к стене и ударился затылком. Прежде чем его сознание прояснилось, вышибал развернул его лицом к стене и навалился всем телом. Боск почувствовал, как он хлопал ладонями по его одежде.